Глава шестая Полицейский участок встретил меня привычной суетой. Постоянно прибывающие наряды, доставляющие в отдел таких же, как и я неудачников, грохот захлопываемых решеток, разноголосые моткопов, пытающиеся перекричать вопли задержанных. Повсюду царил хаос, достойный полотен босха, будто я угодил прямиком в один из его сюрреалистических кошмаров. Смрад немытых тел, табачного дыма и перегара — забивал ноздри и вышибал слезу. В дальнем углу два патрульных со стервенением месили резиновыми дубинками какого-то синюшного бомжа. Несчастный верещал, как недорезанный хряк, и извивался в луже собственной мочи, жалко скуляя и прикрывая голову трясущимися руками. У соседней стены на продавленной скамье гордо восседала ярко накрашенная девица низкой социальной ответственности в рваных колготках. Она с вызовом зыркала по сторонам, щелкая жвачкой и демонстративно игнорируя прикованного к батарею тощего, как швабра, димитрийца, у которого из разбитого носа христалла кровища, видать уже греб под патрульных. Рядом с ними скричилась парочка хмырей с перекошенными от страха и опухшими от похмелья рожами, типичные представители городского дна. Так скажем, стандартное утро в ОВД Новое Медведково. И над всем этим бедламом Ультразвуком разносился песклявый голос капитана Филина, от которого дрожали стекла перегородок и закладывало уши. Обладатель гнусавого фальцета надрывался изо всех сил, грозя харами египетскими, всему личному составу. — А ну, мать вашу, шевелите задницами! — быстро навели порядок, пока вас всех в КПЗ не отослал сортиры, драясь языками. — Бездельники! Уголовный кодекс вам в глотку и конституцию в задний проход. — Живо, живо, ленивые паразиты! — «Полина Ивановна, где мой кофе, черт тебя дери? Сколько можно ждать?» Я шел, понурив голову, чувствуя себя словно на собственных похоронах. В общем-то, это было недалеко от истины. Два дюжих ОМОНовца, чьи физиономии напоминали бетонные блоки с прорезями глаз, волокли меня вдоль по коридору, крепко держа за локти, будто я мог вырваться и сбежать придурки. «Гениальная идея ограбить ювелирный, чтобы откосить от армии», Теперь казалось мне форменным идиотизмом, будто кто-то незаметно залез мне в мозг и устроил там капитальный ремонт, вывернув все наизнанку и нагадив в процессе. Я уже проклинал тот час, когда эта бредовая мысль зародилась в моем сознании. — Ножками быстрее передвигаем, сучонок! — пробурчал один из конвоиров, больно пихнув меня в спину кулачищем. — Раньше сядешь, раньше выйдешь, ха-ха! — Тупая скотина! Юморист был! — Я не хотя прибавил ход, мечтая впечатать свой кулак в его мерзкую самодовольную рожу. Жаль, руки скованы за спиной. А то я бы показал этим уродам. Перед глазами само собой всплыла отвратная физиономия Филина. Красная, одутловатое, слысиная, как у монаха капуцина на голове, и бегающими глазками-буравчиками. Эдакий жирный хорек-переросток, по странному стечению обстоятельств, дослужившийся до звания капитана полиции. Я прекрасно знал этого мутного во всех отношениях типа. Тот частенько светился в игорных домах столицы, а после, если везло с картой, и в ночных клубах, тусуясь с сомнительного вида личностями. Тот еще оборотень в погонах, которые кстати, знал меня, сталкивались уже. Несколько раз бабуля вытаскивала меня как раз таки из его потных ручонок, когда я по юности отжигал особенно лихо. И вот сейчас мне предстояло вновь любоваться этой сизой мордой. Удовольствие, так себе, прямо скажем. Однако я был рад, что заставили меня именно в Медведково и именно к Филину. Из этого вы, наверное, уже поняли, что недоограбление салона князей Трубецких было отнюдь не спонтанным, вернее спонтанным, но только в правильно выбранном районе столицы. Вы спросите, зачем? Сейчас поймете. Меня грубо втолкнули в кабинет, и дверь за спиной захлопнулась со зловещим лязгом, точно крышка гроба. Капитан, как обычно, восседал за столом, крестив короткие волосатые руки на необъятном, свисающем до колен коленбрифе. Весь его вид так и излучал самодовольство и сытость. Ну, просто боров на откорме, чтоб ему лопнуть. Его поросячьи глазки за толстыми линзами очков хамелеонов недобро щурились, разглядывая меня, как диковинная насекомая. Подозреваю, гаденыш уже прикидывал, как развести меня на бабки. — Ну, здравствуй, дружок, — процедил филин, смачно затягиваясь ядовито-зеленой сигаретой, похоже, забитой какой-то синтетической дрянью. В воздухе поплыл едкий, удушливый дым с мерзким ароматом фруктов и канализации «Присаживайся, голубчик. В ногах, правда, нет, особенно твоих, ха-ха». Я плюхнулся на стул, обтянутый потрескавшимся дерматином. Кабинет Филина напоминал рабочую бытовку из далеких восьмидесятых. Грязный, захламленный, пропавший кислятины и потом. На стенах висели древние бумажные плакаты со стершимися лозунгами типа «Слава Российской империи!» Мерзкая пародия на патриотизм. Рядом красовался слегка покосившийся триколор и портрет нынешнего императора, Константина Александровича. Куда ж без него, родимого? Хитрый холеный лик самодержца взирал на творящийся бардак с легкой полуулыбкой. На столе громоздились крипы растрепанных бумажных папок, грязные кружки и допотопный буфетно-кофейный агрегат. Судя по ржавым разводам и воня паленого, это убожество помнило еще эпоху сразу после Третьей мировой. Я невольно поморщился от брезгливости. — Ну что, ты теперь у нас грабитель, значит, а, Васильков? — хмыкнул Филин, сверля меня циничным оценивающим взглядом. — Смотрю на новую машинку, решил заработать, да? И стоими-то миллиардами идти на такое совсем заняться нечем. Папочкина наследство прожигать надоело. Или от дури и безделия башку напрочь снесло? Я, молча, из-под лоб я, глядел на капитана, как на пустое место. Не буду же я ему рассказывать весь свой хитроумный план, каким образом хочу откосить от армии. — Доброе утро, капитан! — улыбнулся я сквозь зубы, подавляя желание плюнуть ему в рожу. — Надо держать лицо и быть милым, если хочу, чтоб все прокатило как надо. — Доброе, говоришь! — переспросил тот, округляя глаза в притворном удивлении. «Ты видел, что творится в дежурке? Ты это называешь «добрым утром»?» «Да за одно такое утро я уже готов удавиться!» «А что случилось-то?» — для приличия решил поинтересоваться я. «План перехват. И вообще это не твое собачье дело», — огрызнулся капитан, понимая, что над ним издеваются. «Ты лучше о своей заднице беспокойся, пацан!» «Решил поиграть в разбойника?» а просвещенную букву закона российской империи матье ты не забыл отыгрывая образ злоба полицейского филин со всей дури согнул волосатым кулачищем по столу отчего древние папки подпрыгнув посыпались на пол послышался грохот и жалобный звон видимо под столом были спрятаны пустые бутылки похоже наш капитан не брезгает прикладываться к стакану даже в рабочее время и перед кем ты тогда спектакль ломаешь урод — пронеслось у меня в голове. — Наверное, уже счастлив до неприличия, предвкушая, как в очередной раз, получишь новапу от моей бабули. — Ты знаешь, какой срок тебе светит, придурок? Между тем не унимался капитан, брызжа слюну и потери от натуги. — Лет двадцать строгача, не меньше. Что, заскучал в своих хоромах? Нечем больше развлечься, кроме как честных людей грабить? Или папенькиных денег мало стало? — «Это вы, Трубецких, честные записали?» — усмехнулся я, не скрывая сарказма. «Эти князьки такие же честные, как портовые шлюхи, невинные. Все знают, что свои капиталы они сколотили на нелегальной торговле, прикрытые связями при дворе и взятками. И куда смотрит наша доблестная полиция?» филин в сердцах еще раз шваркнул по столу для остраски. «Заткнулся щенок. Думаешь, тебе все можно?» «Ну, если честно, то да». Чевнул я, в свою очередь, сам начиная понемногу заводиться. «Совет вам, капитан, лучше за словами следите». «Что?» «Да я тебя!» — взревел Филин. Его трясущаяся рука потянулась к кобуре. «Рот закрой, мусор!» — прорычал я, сам не узнавая собственного голоса. Ярость накатила удушливой волной, смывая остатки благоразумия. «Режим важной персоны активирован. И сильно не переигрывай, все равно нас никто не видит». Сиди и жди, когда из офиса к тебе люди подъедут и отстегнут на лапу. А ты эти бабки сегодня же просадишь в казино моего дяди. Что глазенками хлопаешь, как сова на ветке? Ты... Ты зачем вообще в салон с пистолетом заявился?» Промямлил Филин, пытаясь сменить тему. Видимо, намеки про казино попали в точку. Капитан занервничал не на шутку. «Не твоего ума дело. Зачем мне это понадобилось?» Отрезал я, глядя на него в упор. Мой взгляд будто физически придавил его к креслу. «Мне твои допросы до одного места, понял, нет?» Филин аж позеленел от злости. Его пухлые щеки затряслись, как студень. Капитан со свистом втянул воздух и подался вперед, наливаясь злостью. «Еще секунда, и он бы точно попытался меня придушить своими граблями». Благо в этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет ворвался маленький разъяренный смерч, По имени Кристина Ермолаевна Василькова собственной персоной. Моя грозная бабуля. Следом за ней, сверкая на нагрудным жетоном и планкой с наградами, вошел вице-адмирал Десса, мой крестный и по совместительству большая шишка в адмиралтействе. При виде этих людей филин как-то сразу сдулся и обмяк в кресле, будто проткнутый воздушный шарик. «Ну что, да выделывался, балбес малолетний». Тут же накинулась на меня бабуля, сверкая стальными глазами. Ее крючковатый нос хищно трепетал, как у бойцовской овчарки, учуявшей дичь. «Что ж ты творишь, идиот идиота, кусок? Мозги из задницы вынь и в голову себе засунь. Позор на мои седины!» «Вот-вот, я ему то же самое говорил, Кристина Ермолаевна», неожиданно подал голос капитан, найдя в бабуле неожиданную союзницу. «Ишь, как оживился, падла! Разве ж это дело родовое имя позорить?» Молодежь нынче не стыда, не совести. Первые несколько минут, зная крутой нрав бабули, я решил благоразумно помалкивать и дать старушке выпустить пар. Если вякну хоть слово поперек, а грибу по первое число — это как пить дать. Все-таки бабка в гневе — то еще зрелище. Медуза горгона отдыхает. Да и ей волю, лично на каторгу отправит и глазом не моргнет. А то и в открытый космос без скафандра прикажет выкинуть. Выждав, пока основной поток брони иссякнет, я подал голос. «Бабуль, ну ты чего, в самом деле?» — миролюбиво начал я, стараясь придать лицу оскорбленное невинное выражение. «Я же дела семейные хотел поправить. Подумал раскулачу конкурентов на камешке, глядивши у нас, бизнес попрет. Разве не понятно, что все это для прибыли корпорации, владельцем которой я с этого дня являюсь? Не так ли? Или нет?» Краем глаза я заметил... как бабуля слегка смутилась и напряглась, поняв мой прозрачный намек. Ведь именно сегодня должна была состояться торжественная передача мне в расправление от этой злобной старушки. Да, не ловко получилось. Но смущение ее продлилось не более секунды, а мои неуклюжие оправдания только еще больше ее распалили. Кристина Ермолаевна в сердцах топнула ногой и завопила так, что у меня уши заложило. «Ты дятел бестолковый. Какие камушки? Какая корпорация? У тебя куриный мозг, как кедровый орех, в пустом чайнике болтается. Совсем из ума выжил. Мы этими камнями весь освоенный сектор галактики завалили. На кое ляд они нам сдались?» «А как насчет прав и обязанностей генерального директора корпорации?» — не унимался я, пытаясь воззвать голос у разума. «У меня же дел по горло теперь. Ты про дела свои поганые лучше помалкивай, Ирод. рявкнула Кристина Ермолаевна, грозно сверкнув очами. Затем, проигнорировав меня, она повернулась к притихшему филину. — Значит так, господин, как вас там, капитан? — Сколько этому обалдую по закону полагается за то, что он тут натворил? Отвечайте. — Так это... — оживился филин, предвкушающе потирая ручки. Он принялся загибать пальцы и бубня себе под нос. — Значит, статья 162 УК Российской империи. «Разбой, т.б. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением оружия. Далее часть вторая, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, плюс в особо крупном размере. Так, опять же с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Итого от восьми до пятнадцати лет, мадам». «Какого еще тяжкого вреда?» — возмутился я, вскакивая со стула. «У охранника царапин то нет». Подумаешь, люстра на него с потолка упала. По сути, я его даже пальцем не тронул. А он уже в нокдауне валялся. — Люстра, говоришь, царапины нет? — ехидно осклабился Филин. — Это ты в суде расскажешь присяжным своим, хе-хе. — Заткнись и жди здесь обормот. — прошепела бабуля, суриля меня уничтожающим взглядом. Затем она обратилась к капитану. — Мы с господином капитаном сейчас потолкуем, как взрослые, деловые люди. С этими словами Кристина Ермолаевна решительно взяла Филина под локоть и вытолкала из кабинета, не слушая его слабые протесты. Дверь за ними захлопнулась, и я остался наедине с дядей Пашей. Павел Петрович Десса подошел и посмотрел на меня с нескрываемым сочувствием, но также и с толикой укоризны. — Ну что, доигрался, Санек? — устало вздохнул он, присаживаясь на край стола и закидывая ногу на ногу. И чего ради ты в эту амонтюру ввязался? Неужели из-за Нахимовки?» Я угрюмо молчал, опустив голову и насупившись. Разговаривать с дядей Пашей не хотелось от слова совсем. Я знал, что он в сговоре с бабулей и всячески подталкивал его печь меня в это долбанное училище. Кто же еще надоумил старую кошелку отправить меня на три года в космические войска? Крестный, конечно, чтоб его черти драли. — Ладно, молчи-молчи, — хмыкнул Десса, внимательно следя за моей реакцией, или, вернее, за ее отсутствием. Я так понимаю, таким нехитрым и максимально глупым способом ты решил откосить от службы. Мол, если вляпаюсь в уголовщину, флотские от меня отстанут, так? Я, сделав морду тапком, продолжал изображать из себя памятник самому себе, лишь слегка дернув плечом. Мол, понятия не имею, о чем речь. — Какой, однако, гениальный план! — восхитился Павел Петрович, язвительно скривив губы. — Аплодирую стоя. Просто высший пилотаж стратегической мысли. Лучше не придумаешь. — Благодарю. От вас особенно ценно такое слышать, господин вице-адмирал. — огрызнулся я, вскидывая на него злой взгляд. — Ну а что? Меня задело его ехидство. — Вот только он не сработает! — ошарашил меня крестный, горько усмехнувшись. «Нет, у меня ни о псевдоограблении. С этим-то как раз Кристина Ермолаевна в два счета разберется. Кстати, она уже связалась с Турбецкими и договорилась, чтобы те не писали заявление». «Тогда почему, ты говоришь, не сработает?» Перебил его я, удивленно посмотрев на дядю Пашу. «Вроде все как по нотам разыграно. Теперь ваш покорный слуга, совершивший вопиющее преступление, никак не соответствует моральному облику курсанта, и не может быть принято военного училища разве нет? — Вот тут-то как раз и кроется загвоздочка, — ухмыльнулся Павел Петрович, наставительно похлопав меня по плечу. — Не понял. — напрягся я, глядя на ДСЦ в упор. — Дело в том, договорить крестный не успел. Дверь кабинета вновь с треском распахнулась, и на пороге нарисовалась бабуля собственной персоной в сопровождении возбужденно потирающего руки капитана. по хмут и филина я сразу просек, что переговоры прошли успешно, и все на мази. Да по-другому и быть не могло. Это же бабуля. Маховик коррупции закрутился. Ну что же там толковал дядя Паша насчет моего провального гениального замысла? Червячок сомнения противно зашевелился в моей голове. — Значит так, слушай внимательно, — хмуро изрекла Кристина Ермолаевна, грозно нависая надо мной. — С господином филином? — «Филиным, мадам», — поморщившись, поправил ее капитан. На его одутловатой рожи отразилась мучительная работа мысли. Видать, пытался понять, то ли бабуля над ним издевается, то ли реальность деменцией «Не вижу разницы», — отмахнулась Кристина, не удостоив его даже взглядом. «В общем, мы тут посовещались и сошлись на том, что ты, недоумок, отделаешься легким испугом, то есть административной статьей, «Князь Трубецкой заявление отзовет. Можешь выдохнуть. Правда, стоить это будет нашей корпорации прав на разработку только что открытой звездной системы. Понял, придурок, во сколько ты мне обходишься?» С этими словами бабуля ответила мне болезненный подзатыльник. Я покорно склонил голову, когда ее сухонькая ладонь со свистом опустилась на мою многострадальную голову. «Не нашей, а моей корпорации», так, между прочим, пробурчал я, упрямо продолжая напоминать бабуле о своем праве на пост генерального директора имперских самоцветов. «И вишь ты, как перья распушил!» — фыркнула Кристина Ермолаевна. «Похоже, мое заявление ее только позабавило». Она небрежно отмахнулась, прощаясь с Филиным и не обращая на меня больше никакого внимания. «Сначала отслужи, а потом про свои права заявляй, директор хренов». «В смысле отслужи?» Я растерянно замотал головой, переводя полное непонимание взгляд с нее на Десса, Филина и обратно. Внутри все похолодело от нехорошего предчувствия. «Ты же только что сказала, что мне светит максимум хулиганка. Ну и кто меня с такой характеристикой возьмет на воинскую службу?» «Дело в том, Сашок», — вздохнул Павел Петрович, сокрушенно качая головой, «что со вчерашнего дня ты уже военнослужащий».